Глава 69. Исполнение желаний. Тайрон. «Никогда еще не чувствовал себя настолько бесполезным и ущербным. Даже у инота была магия, а у меня нет. Так что единственное, что я мог это оказывать – молчаливую моральную поддержку своим друзьям и любимой. Хотя кое в чем я тоже пригодился». Когда мы обступили Доминика на улице, из здания вырвалась проснувшаяся Марта, и я перехватил в полёте массивный пушистый снаряд с клыками и когтями, нацеленный на сонную артерию крега Если она у него вообще есть, конечно». Увидев объект своей охраны в непосредственной близости от чудовища, тигрица включил режим превентивной ликвидации. «Наверное, началась бы очередная заварушка, но я быстро обратился в дракона и лапой припечатал воинственную полосатую тушку к земле». грозным рычанием тигрица передала мне все что обо мне думает подергалась но в конце концов смирилась и успокоилась я тоже на нее рыкнул в ответ большая киса прониклась и прижала уши инцидент был исчерпан и мои друзья приступили к завершающему пункту нашего грандиозного плана сделать из крега человека точнее фея командой джер обратилась к ксюша к бронзовому признаться меня даже ревность чуток кольнула Но я не позволил своим мыслям отразиться на лице. Впрочем, был ещё один повод для беспокойства весьма существенный. Моей истинной паре сейчас предстояло соприкоснуться с тёмной магией и развеять эту нечисть. Хотелось верить, что Ксюша справится, и вся эта благотворительность не обернётся для неё никакими проблемами. Откат от тёмной магии слишком жесток и беспощаден. «Основная надежда будет на тебя, Ксения, и на твою мальгенду», – принялся объяснять Джеридан. Ты должна перейти на магическое зрение и разглядеть плотные жгуты с черными нитями в энергии Салтейна. Его огружает своеобразный магический кокон. Найди нужные плетения, они чем-то напоминают веревки, и мысленно разрывай черные нити. Развеивай, как дым. Главное, следи, чтобы они не впитались в тебя. А мы с енотом постараемся соединить свою энергию с твоей, чтобы придать тебе сил. «А сам Доминик не может справиться с этой проблемой?» – подал я голос. «Он же очень опытный, могучий маг, и теперь его мощь ничего не удерживает». «Нет, ты не понимаешь, Тай, он же фей!» – покачал головой Джеридан. «Феи не могут направлять свой дар на собственное тело. Это не предусмотрено их магией. Они могут изменять других, воздействовать на внешность, исцелять, но не самих себя». «Ты слишком много знаешь о феях», – хмыкнул Доминик. «На Востоке Рогдиан граничит с Фейнираном. И как будущий король я изучал традиции эфейского народа, чтобы налаживать с ними крепкие дипломатические связи», — пояснил Джер. «Кстати, об этом», — почесал макушку Фёдор. «Думаю, трон Рогдианы тебе не светит». «Это ещё почему?» — вскинулся мой кузен. «Если твоя истинная пара Ксентана, и вы с ней поженитесь, тогда тебе предстоит занять трон Сейтаре», — заявил енот. «Помнишь, что говорил о гелии?» Зайнир свалил на целебные источники и передает титул короля зятю, цитирую, дракону, каким бы он ни был. «Ты прав, пушистый», – даже растерялся Джеридан. «Повторяй, это почаще», – тряхнул ушками Энот. «Ну, так что, мы приступаем?» – поторопила всех Ксюша. «Конечно, давайте», – подошел к ней вплотную бронзовый. «Постойте», – поднялся с колен Доминик. «Я даже немножко начал привыкать к его облику в виде Крэга». «Хочешь сказать последнее слово?» – хохотнул енот. «Нет». Он торопливо вытер щеки от непрошенных слез. «Не могу его осуждать за то, что он так расклеился. Не знаю, как бы я сам рыдал на его месте. Если у вас все получится, то знайте, я буду вашим должником. Хочу, чтобы каждый из вас озвучил свое желание, и я его исполню. Так что можете уже сейчас задуматься над тем, чего бы вы хотели получить от старого опытного мага». «Одного желания маловато». — начал торговаться енот. — Я требую исполнения двух. — Мохнатая губа не треснет? — добродушно усмехнулся Доминик. — Это возмещение морального ущерба за слюну летучей мыши в моей бедной спине. Ты хоть представляешь, как эта дрянь сжётся? И вообще я думал, что умираю, а потом испытывал невыносимые моральные страдания, думая, что из-за меня Ксюша лишилась своей мальгенды, — высказал претензии енот. — Ладно, аргументы приняты, — согласился Доминик. Исполню два твоих желания, у остальных по одному. Подумайте, чего бы вам хотелось больше всего на свете. Ну, самое главное в жизни я уже получил. Свою истинную пару. Теперь единственное, чего мне не хватало – магии. Может, Доминик поможет мне её обрести?»